Бландин. Я Бландинов совсем не любила. А, говорю на этом лежала душа. Но увидев тебя, всё забыла и смотрю на тебя, не дыша. Но сказал ты однажды мне сонно, что у нас отношения не те. И под свадебный марш Мендельсона Не шагать мне в венчальной фате. Блондин, ты один виноват. Сбил в лед меня серый твой взгляд, Но если меня ты не любишь, блондин, Тогда оставайся один. Объяснить я подругам пытаюсь, Почему я попала в твой плен? Всем же ясно, что ты не красавец, не делон, извини, не олен. У меня были люди покруче. Дав отставку им я не права. Ой, блондин, ты подумай получше. Говоря мне такие слова. Блондин, ты один виноват. Сбил в лёт миг я серый твой взгляд, ну если меня ты не любишь, блондин. Тогда оставайся один. Ой, блондин, торопись, опоздаешь, Ведь такие, как я, на расхват. Пожалеешь потом, пострадаешь, Загрустит твой пронзительный взгляд. Жизнь свои нам диктует законы, Вспыхнет солнце в холодной воде, И с брюнетом под марш Мендельсона Я застыну в венчальный фате